Похоже, надо подружился с Момо». Спустившись в холл, совмещенный с гостиной, Сатору сияющим видом показал на второй этаж. «Они там, знакомятся поближе. Вот еще вот бы Тарамару был дружелюбнее. Может, ему не понравилось, что я с котом?» «Вообще-то, постоянно часто приезжают к нам с кошками?» Вздохнула Тикака и склонил голову, подава чай, настойный на травах из сада. «Дорогой, ты точно все объяснил Тарамару как надо?» Шатливым упреком спросила она у мужа. «Разумеется», — надулся Суги. «Он же сказал псу, веди себя хорошо, ладно?» И Тарамару посмотрела ему в глаза. «Почему же он кинулся на Сатору? Может, почуял что-то неладное? И дело тут в нём самом...» «Эх, восхитительно!» Порич Сатору, сделал глоток. И Тикака расцвела счастливой улыбкой. «Рада, что тебе понравилось. Нашим гостям тоже по вкусу. Эти травы я выращиваю в саду». Итикака с негодованием посмотрела на мужа. «А вот он, когда я первый раз угостила его этим чаем, Сказал, что вкус напоминает зубную пасту. Одно неволкое высказывание сразу после женитьбы, и вот результат. Тикака до сих пор не простила обиды. Суги частенько приходило в голову, что не дурно было бы поучиться вести себя с людьми у Сатору. Будь тоньше и деликатнее в выражении своих чувств. Но по правде сказать, Суги всегда была неволко откровенно нахваливать кого-то. У него сладковатый привкус, ты что-то добавляешь? стевию Совсем чуть-чуть. Это ты здорово придумала. Сатору, я обожаю разговаривать с тобой. «С тобой можно обсуждать всё, что угодно. Даже чай!» «А я вроде как ни при чём!» — оскорбил «Но ведь мужчина не обязан поддакивать женщине, когда речь идёт о травяном чае». «Похоже, у вас дела идут неплохо», — заметил Сатору. «Да, пожалуй. Это была удачная мысль — пускать клиентов с кошками». «Это была моя идея!» — тут же встала Тикака. «Да, это её идея», — согласился Сасуги. «А вот... как дела у тебя, Сатору? Отдаёшь кота? Как-то вдруг...» Суги постеснялся спросить об этом в письме, решив, что задаст вопрос при встрече. «Да, я... В общем, э...» замялся Сатору, не улыбнувшись. Он буквально постарел в эту минуту. «Я слышал, ваша группа компаний начала массовое увольнения работников. Да, но... Дело не в этом. Тут другие причины. Может, сам решил со службы?» Подумал Суги. Но те, как и подала ему знак глазами, что, мол, хватит уже. Замолчи. Суги всех как явно в ответ. Похоже, Сатору... Не склонен обсуждать эту тему. У меня гора с плеч свалилась, когда вы согласились взять к себе Нана. Я уже просил нескольких человек, даже возил его к ним, показать. Но ничего путного из этого не вышло. Я вот что тебе скажу Сатору. Тикака выпрямилась в кресле. Будем считать, что ты отдаёшь нам Нана на время. Мы будем очень заботиться о нём. Но когда у тебя всё уладится, и ты сможешь снова взять его к себе, приезжай в любое время. Сатору словно ударили под дых. Он на мгновение крепко сжал губы и потупился изо всех сил пытаясь держать оборевавшие его чувства. Тикака и Суги никогда не видели у него такого лица. Но через мгновение Сатору поднял глаза и улыбнулся. «Благодарю», – ответил он. «Стыдно быть таким эгоистом, но я действительно счастлив это слышать». Сейчас Сатору был общим другом супругов Суги. На первом он всё же подружился с Сусуки. Суги уже несколько лет обращался к Тикакане по имени, а по фамилии – Сакита. Они дружили с самого детства и прежде он звал её Тикака, а она его Сютян. Из-за того, что мальчишки стали его дразнить, Суги перестал называть Тикака по имени. Он у Тикака просил, чтобы она обращалась к нему по фамилии – Суги, а Дагатая из упрямства продолжала звать его Сютян. Суги было неловко, но в то же время приятно. В старшей школе Сатору, Сесуки и Тикака оказались в одном классе. Ученики, которые перешли сюда из одной и той же средней школы, ходили с тайками и приглядывались к новеньким. Сатору держался сабдяком. Он болтал то с теми, то с другими, но было видно, что знакомых из его прежней школы тут нет. Как выяснилось позже, Сатора перевёлся сюда из другой префектуры во время весенних каникул и сдавал вступительные экзамены, а потому не сдал ни души. Сам он потом со смехом рассказывал, как ему до смерти хотелось с кем-нибудь подружиться. Подходящий случай представился во время очередных экзаменов. Перед экзаменом Суге всю ночь корпел над учебниками, и наутро мозг у него был туго набит математическими формулами и английскими словами. Он ехал на велосипеде в школу, крутя педали с максимальной осторожностью, дабы от непредвиденного толчка не выплеснуть из головы все только что приобретённые знания. Но тут он заметил какую-то знакомую фигуру. Это, кажется, Мияваки, парень из их класса. Подумал Суги и подъехал поближе. Сатур неподвижно стоял у глубокой канавы. Велосипед валился рядом. Собственно, канава была частью дренажного канала между полями, шириной с приличной ручей и немалой глубины в рост ребёнка. Стенки её были забетонированы. Сатору с серьёзным видом изучал нечто на дне канавы. Суге стало интересно, что это он там высматривает. Однако времени оставалось в обрез. и глаза встретились, Сатору явно заметил его. Но Суге всё же хотел проехать мимо, просто поздоровавшись. Однако в последний момент передумал, решил, что это будет дневовка. И всё-таки остановился. «Что тут такое?» – спросил он. Сатору с удивлением посмотрел на него. Он, видимо, думал, что Суге проедет мимо. «Да вот». «Небольшая проблема», – Сатору показал на дно канавы. Теперь Суги рассмотрел маленькую собачонку. Собачонка тряслась мелкой дрожью. Ей удалось забраться на небольшую отмель из гравия и земли, которая намыл посередине канавы поток. Но её густая бело-коричневая шерстка намокла и прилипла к тельцу. «Похоже, шицу». «Шицу. Одна из древнейших в мире пород декоративных собак». Суги знал эту породу. «Потому что точно такая же собака была у Тикака». Родители Текака занимались выращиванием фруктов на продажу, и у них был свой сад. А ещё они обожали животных. С самого детства у Текака в доме жило по несколько кошек и собак для привлечения клиентов. Суги всегда завидовал этой бесконечной веселой чехарде. Семья Суги жила в казарменном доме, принадлежавшем компании, в которой работал его отец. И квартира у них была самая заурядная, типичное жилище типичных служащих среднего звена. К тому же, мать страдала аллергией, и они могли держать разве что золотых рыбок и черепах, у которых нет шерсти. Суге с детства страстно мечтал о собаке, но это всё пустые грёзы, пока он живёт с родителями. Так что отчасти ему удавалось выплеснуть свою страсть в доме Тикака. Свалилась в канаву. Сатору кивнул. Во всяком случае, никаких ступенек, ведущих на дно канавы, поблизости не наблюдалось. Такие собаки не бывают бродячими. Наверное, это шел далеко от дома и заблудился. У Тикака собак выпускали бегать на воле на целый день чтобы покупатели, собирающие в саду фрукты, могли получить максимум удовольствия. Однако родители бдительно следили за тем, чтобы собаки ночевали дома. «Ты поезжай», – посоветовал Сатору. «Какой смысл торчать здесь вдвоём?» Однако Суги мгновенно просчитал все последствия и понял, что если он сейчас проигнорирует маленького забудившегося пёсика, и это потом выпадет наружу, то Тикака придёт в страшное негодование. «Но... но я беспокоюсь за него», – поглядывая на часы Суги следствием велосипеда. «У вас пять во время в школу, уже не получится. Однако, если он приедет к началу первого занятия, после классного часа, то еще успеет сдать экзамен. «Давай вытащим его поскорее». «Хороший ты парень, Суге. Радостно улыбнулся Сатору. Суги волновал только возможный разнос от Тикака, а потому его неприятно резанула похвала Сатору. «Если мы спустимся туда, оба промочим, там воды почти к водку». Латвель, на которой стоял пёсик, была слишком далеко, чтобы допрыгнуть до неё. «С какой стороны не подойди». Из-за водорослей травы на не видно. А лезть в ручей босиком опасно. Можно порезаться осколками стекол. Тут Суги заметил на обочине дороги кучу досок. Похожие остатки брошенных кем-то строительных лесов. Он кинулся к ним и вытащил подходящую падение доску. «Давай опустим ее под оконом, может собака сумеет забраться по ней на берег?» «Давай». Наш отцу и ухом не повел, и даже не глянул на доску, которую мальчишки подсунули ему под самый нос. Они попробовали приманить пса но он только трясся и не двигался с места возможно он плохо видит озабоченно заметил сатору если осмотреться вот так немного сбоку глаза какие то мутные возможно у пса катаракта мордочка у пёсика была совершенно щенячья возраст не определить но шерсть точно была тусклая. удивительно как он вообще туда попал рядом проходила оживленная от тострада и просто чудо что собаку не переехала машина а вровон свалился видимо потому что я прям полу слепой а я иду вниз «Если по доске, то ноги не промочишь». Сатору ступил на доску, которую они спустили в канаву собаки. «Эй, поосторожней!» Доска оказалась гневая. Собаку она, может быть, и выдержала бы, а вот подростка... Не успел суги подумать об этом, как раздался громкий треск. а, -а Мгновение Сатору балансировало на доске, но потом она развалилась, и обломки рухнули вниз. Последовал отвратительный всплеск Сатору плюхнулся в воду, взметнул в фонтан брызг. «Шитсу!» истерично заваял, и, не разбирая дороги, помчался прочь по водянистому ду-канавы. «Да стой же ты! Стой!» саторов вскочил, устремляясь следом, но он так громко плюхал ногами по воде, что только сильнее напугал шицу. Пёс и не думал останавливаться Невозможно было поверить, что это старая полослепая собака. «Я забегу вперёд и спущусь там, так мы его и злоем, не дай ему уйти!» Суги помчался вперёд по дороге, опередил у лепятывающего шицу, и кубарем скатился в канал. Раздался громкий плюх. Вода словно взорвалась, взметнувшись вверх. Шитсу подпрыгнул и остановился. Потом развернулся и помчался в обратную сторону. «Он бежит к тебе, хватай его!» сатора бросился на пса, как вратарь на меч. Пёс попытался вырваться, но Сатору удалось ухватить его за заднюю лапу. Сперебуку Шитсу вцепился зубами в руку преследователя. «Ай, больно! Держи, не отпускай!» Суги сорвал с себя пиджак, набросил на пса и скрутил его. Пёс смирился и затих. «Ты как?» Спросил Суги у Сатору. Сатору невесело усмехнулся. «Не очень. Сильно цапнул». Сатору показал Суги правую руку. На коже олились следы отряда острых зубов. Из некоторых, особо глубоких ранок, обильно текла кровь. Маленькая собачка а знает, как кусаться. «Надо в больницу». «Да, с экзаменами сегодня явно не судьба», — грустно подумал Суги. Оставил собаку в полицейском участке у автострады, они направились в больницу. Но там возникли трудности. У Сатору не оказалось с собой страхового свидетельства, и наличных денег тоже было мало. Откуда у школьников столько наличных? Пришлось предъявить свои школьные удостоверения и пообещать, что они придут потом расплатиться. После всех передряг Сатору наконец обработали руку. В школу они попали уже после второго урока. Суги с Сатору направились в учительскую и объяснили классной руководительнице, что произошло. Всё это звучало как розыгрыш, однако вид мокрого, как мышь Сатору с заминтованной рукой, произвёл должное впечатление. Во всяком случае, учительница им поверила. «Что стряслось?» – поинтересовалась Тикака строгим тоном старшей сестрицы, когда они вошли в класс. Однако после рассказа о спасении Ши Цу, она тоже захотела увидеть собаку, поэтому по пути домой все трое заехали в полицейский участок. Старенький Ши Цу, затуманенными глазами, сидел на поводке в уголке коридора. Рядом стояли миска с водой и миска с сухим кормом. Владелец собаки так и не объявился. «Он и в самом деле совсем старый!» и почти ничего не видит». Тикака опустилась на колени рядом с собакой и поводила рукой перед её глазами. Пёс реагировал на движение с сильной задержкой. «Может, вы заберёте собаку из себя?» – спросил немолодой полицейский. «Это не наша работа – ухаживать за потерявшимися животными, и мы не сможем долго держать его здесь. А что будет потом?» – спросил в свою очередь Сатору. Офицер задумчиво наклонил голову. «Если владелец не объявится сегодня-завтра, Мы отправим его в собачий приют. «Но это жестоко!» – возмутилась Тикака. «Они его усыпят, если хозяин не успеет найтись!» Огорченный Сатору тихонько толкнул Суги локтем. «Суги, а ты не можешь взять его к себе?» Вместо того, чтобы попираться с полицейским, Сатору пытался найти практическое решение вопроса. «Увы, у мамы аллергия на шерсть. Мы не можем держать животных. Мияваки, а ты? Мы живем в доме, принадлежащем компании. Там не разрешают держать животных». Тикака, которая все еще пререкалась полицейским, дурка обернулась. «Ладно, я заберу его к нам», — выпалила она. «Может, не стоит так сразу? Сперва посоветуйся с родителями». Сатуру явно смущало ее скоропалительное решение, но Тикака метнула на него яростный взгляд. «Мы не можем оставить собаку здесь!» Тикака позвонила домой с платного телефона, висевшего в холле, и примерно через час к полицейскому участку подорлил грузовичок ее отца. Отец погрузил в кузов велосипед Тикака, Сама она забралась на сиденье рядом с водителем, посадивши Цу к себе на колени. «Пока, Мияваки, если тебе интересно, можешь приехать ко мне посмотреть, как он устроится?» «А, да, спасибо». Сатору явно торопил от такого напору. Когда как омчалась как ураган, мальчики переглянулись и дружно прыснули. «Но Сакита-сан — это сила». «Да уж, она всегда была такой, когда дело касалось животных. С самого детства». «Так ты давно с ней знаком?» — не унимался Сатору. Ему требовалась информация. «С самого детства?» – пояснил Суги. «Вот она что!» – понимающе притянул Сатору. «Поэтому она и зовёт тебя, Сютян. Я просил её не называть меня так. Это неприлично. Что тебе не нравится? Это же твоя подруга детства. Очень надёжная и такая хорошенькая». Сатору так легко произнёс это слово «хорошенькая», что Суги даже опешил. Те, какая в самом деле была живая, добрая и да хорошенькая. Суги всегда знал это но он никогда не говорил о подобных вещах сух и почему-то сейчас ему показалось что он проиграл но как ее родители отнесутся к тому что она притащит в дом собаку они действительно не станут возражать уточнил сатору все будет прекрасно у них вся семья обожает животных в доме уже пять или шесть кошек и собак да кошки тоже есть Ты какая большая любительница кошек сатору радостно улыбнулся я тоже люблю кошек я и зашицу волнуюсь конечно но еще больше мне хочется посмотреть на ее кошек Суге ощутил новый пролив беспокойства. «Садорость Тикака подружаться, можно не сомневаться», – подумал он. В тот вечер Тикака позвонила Суге. На неё явно произвёл впечатление его подвиг. Он пропустил экзамен ради спасения собаки, что она и высказала ему в лесной форме. «А кстати, кто из вас первым заметил Ши -тсу? Суге очень хотелось сказать, что это был он, он. По крайней мере, эта мысль прасказнула в его голове. «Ну если бы это был я, я бы точно проехал мимо», – тотчас подумал он. «Возможно, на обратном пути из школы я бы зарулил туда проверить, как там собака, ну и только». «Но... мы... мы оба оказались там практически одновременно». Маленькая невинная ложь, но ощущение, будто он стёр рукой стеклянную пыль. Вроде не поранился, а саднит. Нестерпимая боль. Но первым его увидел Мияваки, поспешно добавил он. «Мы пока мало знакомы с Мияваки, но кажется, он хороший парень». «Похоже, Сатору понравился Тикака». Собственно, он так и предполагал.